Голова 374. -я. Главное – быть в весёлом настроении. Только отложив мобильник, Цзы заметил, что Баор в его объятиях уже уснула. Ему недавно позвонило много людей. Это были и коллеги из экстрабюро, лухань Уюнцянь, Цинцинь, и друзья, Цзэцююнзэ, и университетские товарищи, Гаофэн, Джан Йили, и ученики Цзэн, Ван Цзяо Также звонили и другие люди. Например, Янь Дун и Ван Юнь Цян. Цзуи принял несколько десятков звонков. К счастью, мобильник, который предоставило экстрабюро, был высокотехнологичным и имел достаточно мощный аккумулятор, поэтому в течение долгого времени не разряжался. Все звонившие поздравляли с Новым Годом. Баур, похоже, тяжело было выслушивать разговоры, поэтому она уснула. Цзуи отнёс девочку в её спальню. «Спокойной ночи, моё золото. Оставив лёгкий поцелуй на лбу Баор, он укрыл её одеялом и тихо вышел из комнаты. «Дзинь-дзинь!» Едва он закрыл за собой дверь, как вновь зазвонил лежавший в кармане мобильник. «Алло!» Адзуи без раздумий ответил на звонок, полагая, что ему звонит кто-то из университетских товарищей, но почему-то на другом конце молчали. «Алло!» Адзуи с недоумением взглянул на определитель номера, на дисплее высвечивался длинный набор цифр. Отзуи определил, что это номер спутникового телефона. Его вдруг осенило, и он спросил: "Су Вань Цин? Да, Отзуи не ошибся. Из динамиков действительно донесся голос Су Вань Цин. Цзуи, Баор в порядке? Она в полном порядке. Отзуи немедленно сказал: "Су Вань Цин, где ты? Мы встретимся. Он до сих пор не знал, почему все-таки Су Вань Цин оставила ему Баор на попечение, а затем спряталась за границей." но ему казалось, что с какими бы трудностями или угрозами ей не пришлось столкнуться, он способен ей помочь, и что все эти шпионские штучки ни к чему. «Нет». Тем не менее, Сувань резко отреагировала. «Я только хотела справиться Абаур. Пока». «Подожди!» Едва Цзуи успел произнести одно слово, как до ушей донеслись короткие гудки. «Да чтоб тебя!» Довольно сдержанный Цзуи готов был выругаться. «Неужели так сложно хотя бы немного поговорить?» Зачем сразу вешать трубку? По правде говоря, если бы не существовавшая возможность найти родную мать Бауру через Суань Цин, Цзуи вряд ли бы обращал внимание на эту таинственную женщину. Поразмыслив, он всё-таки решил пока не зацикливаться на этом деле. Всё равно по одному номеру спутникового телефона не получится установить местоположение Суань Цин. Если она хочет спрятаться, Цзуи ничего не сможет с этим поделать. Да и лишняя тревога сейчас ни к чему. Когда встречаешь Новый год, главное – быть в веселом настроении. Так прошёл первый канон китайского Нового года с тех пор, как Цзуи вернулся на землю. На следующий день. Утром Цзуи вошёл в спальню Баор. Когда он отворил дверь, девочка всё ещё сладко спала. Он сел на край кровати и через одеяло похлопал её по ягодицам. Золотце, вставай. Баор, развиваясь под одеялом, с закрытыми глазами прощебетала. «Не могу встать». «Ах, как же мило она выглядит с Анной!» Эдзуи, посмеиваясь сказал. «Уже девять утра. Ты забыла, что мы утром собирались в гости к бабушке Лян?» «Ой!» Теперь девочка пробудилась. Протерев сонные глаза, она вымолвила. «Тогда я встаю!» Ага. Цзуи поцеловал её. «Умница! Папа ждёт тебя внизу!» Спустя десять с лишним минут Баор с Тайком пришла в гостиную. «Ух ты!» В глазах Цзуи промелькнул блеск. Он похвалил. «Золотце, у тебя очень красивая новая одежда». В новом году новая одежда. Этим утром Баор надела утеплённый красный новогодний костюм, в котором выглядела особенно очаровательно. Этот костюм Фан Юнхэ заказала в одном старом ателье Ханчжоу. В плане стиля, цветовой гаммы и узоров одежда была пропитана китайскими традиционными элементами. Услышав похвалу от Зуи, Баор расплылась в улыбке и покружилась на месте, чтобы папа получше разглядел её. Ей тоже понравился этот новый костюм. «Иди завтракать». Фан Юнхэ чувствовала, что не зря заказала костюм. Она позвала девочку. «Бабушка причешет тебя». Фан Юнхэ, взяв расческу и разноцветные резинки, тщательно причесала баор и заплела ей косички. Девочка теперь выглядела ещё милей. После завтрака Цзуи вместе с ней на машине отправился домой к Шан Дверь им открыла Лян Сюи «С Новым годом, бабушка!» При виде Баор, которая с ней любезно поздоровалась, лицо Лян Сюемы озарилось улыбкой. «Баор!» Она нетерпеливо заключила девочку в объятия. «Бабушка всегда рада видеть тебя дома!» Шан Юлинь до сих пор не вышла замуж. У Лян Сюемы не было внуков, поэтому последняя воспринимала Баор как свою родную внучку и так её обожала, что даже родная дочь завидовала. Но поступив в Академию Небесного Руководства, Баор стала реже появляться в гостях. Лян сью не видела её вот уже больше полумесяца и сильно по ней соскучилась. Даже специально позвонила Цзуи. «Счастливого Нового Года, матушка-наставница!» Цзуи, довольно ухмыляясь, преподнёс новогодние подарки. В результате Лян сью отказала. «Мне достаточно одной баор. Всё остальное – пустая трата денег». Цзуи не нашёлся с ответом. Шан Юлинь с улыбкой сказала. «Проходите». Войдя в квартиру с Баор на руках, Лян Сюймэ завязала с ней о чём-то разговор, а также подарила большой красный конверт. Конверт был очень толстый и чуть ли не разорвался от лежавших внутри денег. Шан Юйлинь тайком показала рожицу Цзыи, последний молча улыбнулся. «Кстати!» Лян Сюймэ неожиданно развернулась, чем вспугнула валявшую дырака Шан Юйлинь. «Малыш Цзо, Юйлинь, сходите в супермаркет», «Купите два пакета риса и каких-нибудь сладостей захватите для Баор, а я пока с ней дома посижу». Цзуи и Шан Юли обменялись растерянными взглядами. «Идите, идите!» Лиан Сюи Мэ замахала рукой, прогоняя людей. «Как раз вернитесь к обеду!» Что поделать, оба человека вынуждены были уйти и отправиться в супермаркет. Несмотря на первый день китайского Нового года, большинство супермаркетов работало, при том покупателей было довольно много. Шан Юлинь повела Адзуи в ближайший супермаркет. По пути она, залившись легким румянцем, объяснила. «Не обращай внимания на мою маму. Она в последнее время беспокоится, что я не выйду замуж». Замысел Лян Сьюи был очевиден. Адзуи почесал нос. Конечно, он тоже все понимал. Шан Юлинь была очень хорошей девушкой. Красивая, порядочная, целеустремленная. Она, вне всякого сомнения, стала бы идеальной спутницей жизни для мужчины. Только сейчас Цзуи не желал развивать серьёзные романтические отношения, он был для Шан Юлинь учителем и другом, но между ними отсутствовали любовные чувства. От Цзуи рассмеялся. «Тогда как следует старайся». Шан Юлинь, покачав головой, сменила тему. «Вчера узнала одну новость. Поговаривают, что во второй половине февраля начнутся общенациональные соревнования по боевым искусствам».